Глава 17. Холод с натужным хеканем развалил голову очередного бегуна. В этот раз он оказался один, и какой-то совсем уж печальный. Местность пошла заболоченная, и еды для него не нашлось. Наверное, все же сожрал напарника и теперь искал выход из этого мокрого царства. Именно потому тут почти не водилось крупных тварей. Местность малолюдная, и те, кто сюда перенесся, или уходили в более сытые края, или подыхали от ускоренного метаболизма, превращаясь в жалких ползунов. За три дня пути они лишь однажды нарвались на лотерейщика, но даже с ним не возникло заминок. Холод все же уговорил Тропова попробовать использовать своего призрака в бою. Конечно, не заползать целиком в тушу элитника. а материализоваться, когда его конечность находится внутри пала. Потому Тропов бросился в ноги выскочившему из кустов лотерейщику, а когда тот немного опешил от того, что не сумел ухватить добычу, вышел в нормальное состояние. Моб утробно хрюкнул и кувырком покатился по земле, а его стопы полетели в противоположную сторону с завидным ускорением и в обрамлении кровавой взвеси. Контуженного и покалеченного лотерейщика холод добил без особых проблем. Тюкнул топориком в споровый мешок и тут же выковырил четыре виноградины. Но именно холод подметил особенности выхода и тут же предложил Палу попробовать метать камни своей силой. Трудно понять, как это все работает. Например, почему Пал не проваливается в землю. и как в бесплотном состоянии прихватывает с собой одежду и оружие однако выход всегда сопровождал легкий хлопок воздуха которого он не ощущал после боя с лотерейщиком тоже не почувствовал ничего необычного кроме кровавого тумана что осел на одежде попробую его метнуть холод нашел по дороге силикатный кирпич не знаю с сомнением ответил пал «А если отдача руку оторвет?» «Лот потяжелее был, не ссы!» Хихикнул Холод. «Уверен, из тебя выйдет отличная пушка!» Вот умеет он убеждать, особенно когда сам ничем не рискует. «Ого! Пал, да ты имба!» Воскликнул хитрец, когда часть кирпича с диким ускорением сорвалась с места и улетела в лесок, попутно снося парочку тонких деревьев. Там только щепы полетели. Что самое интересное, Тропов даже не почувствовал отдачи при выходе в нормальную плотность кирпич просто исчез, обдав его облаком мела. Но вот древесная шарапнель долетела даже в их укрытие, чертыхнулся хитрец, что по своей невезучей практике отхватил удар сучком в висок. И снова черный прав секунду выхода Артем даже не чувствовал, но знал о ней неким шестым чувством. И в этот краткий миг он защищен. А вот если запущенный им кирпич или же просто кости мобов решат вернуться назад, то при таком ускорении они нарежут пала на куски. «Идем дальше», – недовольным тоном возразил он, хоть эта сила и впечатлила самого. «Осталось немного, наверное». Сомнения были обоснованы. Три раза они слышали выстрелы, один раз совсем близко. Но ведьмин язык популярная тропа именно для тех, кто не хочет высовываться. На броне тут не проедешь, так что мелкие группы бегают с запада на восток и все это время молятся всем богам, чтобы не встретить неприятности. В целом это поляна Стронгов муров, но и тут не все гладко. Стабы фермы на столь дикой локе не построить. Явных баз внешников поблизости тоже нет. Обродить тут может кто угодно. и с какими угодно стволами и целями. В итоге проще прикинуться ветошью, даже если что-то услышал в двух шагах от себя. Целее будешь. Но ближе к югу ведьмин язык сжимался, зато ландшафт становился болотистым и непроходимым для любой техники. Даже популярные среди одиночек велосипеды в таком месте больше волочить приходится на себе. Только шагать по редкой суше, только хардкор. Когда они поняли, что попали в топь, стали искать ориентиры. Где-то неподалеку сталкеры устроили стаб под названием «Трясина». Это уже не муровский беспредел, но еще и незаконный оплот иммунных. Нечто среднее. Хотя по разведданным НС, в гнилых делах они замечены не были. Скорее терпели незасвеченных муров на своей территории. Место стрёмное. но основали его те, кто попал в черный список крупных стабов. Кто-то денег задолжал, кто-то просто не тем людям отдавил любимую мозоль. Бежать им особо некуда. Вот и создали свой уголок, где рады всем, кто может потратить спараны и патроны. Лишние вопросы не задают. Самый удобный способ легализоваться трем зэкам, по их легенде. «Что видишь?» Тихо позвал тропов, взобравшегося на сосну холода. «Есть труба?» «Вроде да», — ответил Верзила, раскачиваясь на верхушке дерева и умудряясь как-то смотреть в прицел винтовки. «Идем почти верно, вижу трубу. Еще километров двадцать, если не больше». Заводская труба служила ориентиром. Это не стаб, но именно там рейдеры установили гнездо для слежки. Она же служила ориентиром для путников. Берешь чуток правее и потом ищешь ориентиры среди сплошной топи. Там по регулярным кластерам мужики с такой же регулярностью прокидывали гать из веток, пустых бутылок и прочего мусора. Можно даже ориентироваться по запаху. Ребята специально ставят ссылки на монстров, приманивая их свежей падалью. Так и добывают параны без особых затрат. «Стоять, кто идет!» — голос раздался из уже опостылывших зарослей осоки. «Тамбовский волк!» — рявкнул холод. «И семеро волчат!» «Слышь, шутник, у тебя не слишком мало дыр в голове для такого сквозняка!» — зло ответил часовой стаба. «Могу добавить парочку!» Иным это никто не мог быть. ведь они уже седьмой час брели по пояс в воде, ориентируясь по натянутым наскоро веревкам с флажками. «Спорим, я тебя на звук сниму», — задорно ответил Тимур. «Подай голос, давно дар не проверял». «Борзый, ты утихомирь свои аппетиты», — раздался совсем другой голос сбоку. «Проходите все трое, но без излишних телодвижений, а то у меня сегодня нервы ни не к черту». «Гранатомет дрожит в боязливых ручонках!» Судя по голосу, там дрожал некто, не уступавший холоду в габаритах, и насмешка в голосе слышалась, но настороженная. Тут прав Тимур, дары ломают рисунок. Мелкий засранец вроде пера на видео может настолько ускориться, что не поможет ни танк, ни батальон телохранителей. «Спасибо, боярин!» — поклонился холод в пояс. Но если не уберешь с моей тушки прицел своей дрянной Ксюхи, я лично тебе горло выгрызу. Так бы и сказал, что вы из строек. Возмутился часовой. Зачем быковать? Да я просто прикалываюсь, брат. Холод явно не в теме, но симпровизировал красиво. Ну, забавно же, правда? Расхохочешься, буркнул мужик, выползая на тропу. Одет он в кустарно собранного лешего, но в руках действительно держал АКСУ. «Вы тоже в бега собрались?» — непонятно спросил он. «В Центроград?» «Это все к боссу!» — невозмутимо ответил Холод и кивнул на Пало. «Я типа тушку его охраняю, все остальное не мое дело». «А что, такая ценная тушка?» — слегка воспрянул часовой. «А у тебя есть лишняя жизнь, чтобы это проверить?» Пал зло прищурился, но демонстративно убрал руки от стволов. «Могу показать, чего стою?» «Да чего вы дерганые такие? Вас что, мутик покусал?» Возмутился мужик. «Идите нахрен туда!» Он кивнул на участок суши, что виднелся за его спиной. «Мутик?» — напрягся Пал. «Мелкий дрищ? Много говорит, но мало по делу?» «В точку!» — согласился часовой. Прибежал пару дней назад и сразу стало колесицу нести. Светляки Лас-Вегас разнесли. Зебры внешников на шампурах вертят. И всем этим командует богиня смерти по имени Мара. Совсем от спека спекся. «Не так уж он и не прав». «Ты что, серьезно?» — напрягся мужик. «Мутик!» «Не так уж не прав», — перебил его пал. «Я так и знал», — вздохнул мужик. «Ребята, а можно к вам в группу? Я нормальный, с пулеметом хорошо обращаюсь. Не спец, но балластом не буду. Возьмете?» «И меня!» — сбоку вылез еще один мужичок. Немного лишнего веса и явно не отягощен умом. Простецкий колхозный тракторист. «Мужики, дайте отдохнуть после рейда, а потом поговорим». Отрезал пал с суровым видом. Не совсем понятно, за кого их приняли. Возможно, за некие тройки стронгов, охотившихся на внешников и муров в этих местах. Но атмосфера улья очень быстро учит понимать разные мелочи. Например, по манере держать и обращаться с оружием, легко определить, что их тройка из бывалых и тертых бойцов. Миновав часовых, они попали в стаб. Небольшой холм торчал среди липкого грязевого болота. Никаких застроек тут отродясь не было. Зато хватало стандартных грузовых контейнеров, из которых и построили все здания. Кто когда и как их сюда смог притянуть, история умалчивала. Хотя техника тут имелась, включая парочку бульдозеров. Учитывая, что болото вокруг образовывалось от прилетающих речных кластеров, то и глубина топи не так уж велика, потому есть шанс ее расчистить на время. В столь богом стабе царила нездоровая суета. Очень похоже, что готовят караван из нескольких десятков укрепленных буханок. Но все же чувствуется излишняя нервозность. Стараясь не привлекать к себе внимания и не глазеть по сторонам, они направились к летнику с вывеской «Бар». Массивные столы вкопаны в землю. Рядом настолько же монументальные лавочки. Все это между двух контейнеров – тень давала маскировочная сеть. Официантов тут не оказалось, потому Пал сел за столик вместе с холодом, а Хит отправился за едой и инфой. На базе действительно нашлись мастера казуистики, что составили контракт и хитрец с юридическим образованием, лучше всех вник во все тонкости. Потому по легенде они зэки, не по своей воле попавшие в этот мир и решившие держаться вместе. Пал авторитет. и холод телохранитель при нем. А вот хитрецу отвели роль секретаря. Ну, не называть же его шестеркой. Через четверть часа они сидели и потягивали пиво после сытного горячего обеда. Ахит рассказывал. Короче, до местных дошли слухи о нападении на Лас-Вегас. Это один из самых крупных торговых хабов Востока. Хоть и принадлежит Мурам, но там и за хозяина не беспределили. Легко можно было прихватить патронов и стволов и взяли его штурмом. Хит выдержал драматическую паузу. Те самые светляки при поддержке западного рейдерского братства. Они же предсказали каким-то образом прибытие зебр. Теперь народ тут скиз. Раньше хоть какая-то торговля шла через эту задницу мира. Теперь же тут можно высидеть только неприятности. «Вот теперь ищут, куда податься. Мне посоветовали подойти к некому жнецу. Он тут самый крутой барыга, и это он лыжи навострил. Мы вроде как при стволах, так что в охрану легко возьмет». «Они же все вроде залетчики», — приподнял бровь холод. «При пожаре все звери в лесу бегут одним стадом. У местного барыги есть свои подвязки в других стабах. Без этого никак в торговле». К тому же тут существует обычай смытия долгов во время крутых замесов между стабами. Там мясо всегда нужно. А вот зебры – известные затейники. Считается, что лучше попасть к монстрам в лапы, чем к ним. Вот народ потихоньку разбегается. Кто не обременен пожитками, уже давно свалил. Остались те, кто боится идти в одиночку или неслаженными командами из непонятных типов. А тут таких хватает, сами понимаете, какая это задница мира и какие кадры в ней обитают. «А куда караван двинет?» — спросил Пал, вспоминая карту. «Карьеристам?» «Вроде да», — кивнул Хит. «А на ловца и жнец бежит. Вон то рыжебородое тело и есть местный барыга. Так его бармен описал. Не думаю, что ошибаюсь». Пал почему-то представлял его толстым, обрюхшим и неприятным типом, но к ним направлялся уверенный в себе мужик, что называется «соль земли», и он очень уверенно шагал именно к их столику. Похоже, снова предстоит словоблудие, а Палу казалось, что в мире улья обычно говорят «стволы».